Она перестала смеяться и взглянула на Инмана. «Послушай, я ничего не выясняю. Мне все равно, сбежал ты или нет, меня это забудет не больше, чем плевок в этот огонь». И в доказательство она собрала слюну в большой плевок и мастерски послала его прямо в открытую дверцу печки. Она снова посмотрела на Инмана и сказала, «Вот как это опасно для тебя». Он заглянул ей в глаза и с удивлением обнаружил в них бездонный источник доброты, несмотря на весь этот жесткий разговор. Ни один человек из тех, кого он встречал последнее время, не вызывал его на разговор так, как эта пастушка. Так что он рассказал ей все, что было у него на сердце. О том стыде, который он чувствует сейчас, думая о рвении, с которым в 61 году стремился убивать фабричных рабочих из федеральной армии, настолько несведущих в военном деле, что им пришлось взять немало уроков, пока до них не дошло, что прежде чем стрелять, надо вставить патрон в патронник. Это был противник такой многочисленный, что даже их собственные командиры не слишком высоко ценили своих солдат. Они просто гнали их вперед в течение нескольких лет, и, казалось, этому не будет конца. Можно было убивать их до тех пор, пока ты не падал духом, а они все продолжали ширенгами маршировать на юг. Потом Инман рассказал ей о том памятном утре, когда он нашел на опушке леса кусты поздно созревшей черники с ягодами матово-синими на той стороне, которая была обращена к солнцу, и все еще зелеными с теневой стороны как он рвал их и ел, наблюдая, как стаи перелетных голубей мгновенно затемняли солнце, когда пролетали мимо, направляясь куда-то далеко на юг зимовать. По крайней мере, хоть это осталось неизменным, подумал он, созревающие ягоды и летящие птицы. Он не видел ничего другого, что не изменилось бы за последние четыре года, и считал, что именно это обещание перемен — была одной из причин военного безумия первых дней войны. Сильная тяга к новым лицам, новым местам, новой жизни. Новые законы, благодаря которым можно было убивать всех, кого захочешь. И тебя не только не посадят в тюрьму, но даже наградят. Мужчины говорили о войне так, будто они предавались ей, чтобы сохранить то, что они имели и во что верили. Но Инман... Сейчас считал, что все это было от скуки, от повторяющейся ежедневной рутины, которая и заставила их взять в руки оружие. Бесконечно встающее и заходящее солнце, колесо сменяющих времен года, война вырывает мужчину из этого круга упорядоченной жизни и создает свое собственное время года, не зависящее ни от чего другого. Но он не смог противостоять этой тяге к переменам. Но рано или поздно, ты ужасно устаешь, и тебя просто начинает тошнить от наблюдения за тем, как люди убивают друг друга под любым предлогом, используя все орудия убийства, какие попадутся под руку. И в то утро, глядя на ягоды и на птиц, он почувствовал, что они приветствуют его. И он был счастлив от того, что они ждали, когда он придет в себя, даже несмотря на то, что как он опасался, он навсегда выпал из круга естественного бытия. Старуха подумала над тем, что он сказал, затем указала черенком своей трубки на его голову и шею. «Раны все еще болят?» — спросила она. — Видимо, не желают заживать. — Похоже на то. Красное, как винное сусло. Но я попробую что-нибудь для тебя сделать. «Что в моих силах?» Она встала, прошла к шкафу и, достав оттуда полную корзину засушенных головок мака, приступила к изготовлению настойки опия. Она отрывала головки мака одну за другой, протыкала оболочку швейной иглой и бросала их в маленький глиняный кувшин, который затем поместила на печи, чтобы выпарить опиум. «Скоро будет готово». Потом я вылью настойку в кукурузный самогон и еще добавлю сахару. Так лучше глотать. Потом дам настояться. Это хорошо от любой боли — в суставах, головной, от любой раны. Если ты не можешь заснуть, просто выпей глоток. Ляг на кровать — и вскоре забудешься. Она вернулась к шкафу, достала оттуда горшочек с узким горлом и опустила туда палец. Затем смазала рану на его шее и две другие на голове, чем-то напоминающим черную смазку для колесных осей, но резко пахнущим травами и кореньями. Он дернулся, когда она в первый раз коснулась пальцем ран. «Это просто боль», — сказала она. «Она постепенно пройдет. И когда она пройдет, ты даже о ней и не вспомнишь. В любом случае, это не самая худшая боль». Все пройдет. Наш мозг устроен так, чтобы не удерживать воспоминания о боли. Это способ сделать нас счастливыми. Это Божий дар, знак его заботы о нас. Инман сначала хотел возразить, но потом подумал, что лучше промолчать и предоставить ей думать так, как хочет она, если это дает ей утешение и не имеет значения, что в ее рассуждении есть ошибка. Но затем он непроизвольно произнес, «Мне вообще все равно, откуда берется боль и как устроен наш мозг, чтобы мы ее не воспринимали, дар это божий или нет». Старуха взглянула на огонь в отверстие печки, затем посмотрела на свой указательный палец, сальный от лечебной мази, Большим пальцем провела по нему три раза и вытерла опередник. Она задумалась. Мысли ее витали где-то, рука упала вниз, и она произнесла, «Доживешь «Да до моих лет, и вспоминать даже о былых радостях будет больно». Она заткнула пробкой горшочек с мазью и опустила его в карман сюртука Инмана. «Возьми это с собой». «Смазывай раны почаще, пока мазь не закончится, но воротник расстегни, чтобы он не касался рубца, и не мой рану». Затем она сунула руку в большой мешок из козьей кожи и вытащила оттуда пригоршню больших таблеток, сделанных из скатанных и плотно спрессованных трав и напоминавших обрезанные кончики толстых сигар. Она насыпала их в ладонь Инману, глотай по одной в день начни сейчас инман сыпал таблетки в карман, оставив одну. он положил ее в рот и постарался проглотить. казалось она разбухла, превратившись в большой мокрый шарик, словно жевачка табака таблетка застряла у него в горле и вкус у нее был как от старых носков на глазах у инмана выступили слезы он поперхнулся, и, схватив кружку с остатками сыворотки, запил таблетку. Весь вечер они ели тушеные белые бобы и козлятину, сидя бок о бок под деревом с густой кроной и, слушая, как легкий дождь шуршит в лесу. Инман съел три миски. Затем они выпили поглиняной чашки опия, а потом подбрасывали ветки в костер и разговаривали. К своему удивлению, Инман стал рассказывать о Баде. Он подробно описал ее характер и внешность и сказал, что в госпитале понял, что любит ее и хочет на ней жениться, хотя и понимает, что женитьба подразумевается лишь в неопределенном будущем, как проекция двух линий, бегущих сквозь время и притягивающихся все ближе и ближе одна к другой, до тех пор, пока не сольются в одну. Он не был уверен в том, что они на самом деле соединяются, как и в том, что Ада примет предложение от такого человека, каким он стал, с ранами и в теле, и в душе. В заключении он сказал, что, хотя Ада несколько колючая в обращении, она, по его мнению, очень красива. Глаза у нее немного несимметрично посажены, и взгляд всегда направлен чуть в сторону. Это придает ее лицу печальное выражение, которое с его точки зрения только подчеркивает ее красоту. Старуха посмотрела на него так, будто Инман сказал самую величайшую глупость, какую ей доводилось слышать. Она ткнула в него черенком трубки со словами «Слушай». Жениться на женщине из-за ее красоты все равно, что есть птицу из-за ее пения. Однако мужчины все время ловятся на эту удочку. Они сидели некоторое время молча, просто потягивая настойку опия. Она была сладкой и загустела так, что стала почти такой же тягучей и мутной, как отварной сорга. Вкус ее напоминал медовый напиток, приправленный специями, хотя и без привкуса меда. Настойка прилипла к чашке так сильно, что Инману пришлось вылизывать ее стенки. Дождь пошел сильнее, и несколько капель, найдя дорогу через густую листву дерева, зашипели в костре. Этот вызывающий тоску звук, дождь, костер и ничего больше. Инман попытался нарисовать в воображении подобную уединенную жизнь в одиноком убежище на Холодной горе. Построить хижину на туманном каменистом склоне и месяцами ходить, не встречая никого подобного себе. Жизнь такая же чистая и скрытая от других, какой кажется жизнь этой старухи пасущей коз. Это было яркое видение. И все же внутренне он увидел, что ненавидит каждую минуту, прожитой так жизни, свои дни, отравленные одиночеством и страстным желанием. «Должно быть здесь холодно зимой», — сказал он. «Довольно холодно. В самые холодные месяцы я все время топлю печку, накидываю на себя все одеяла и думаю только о том, чтобы акварельные окраски не замерзли, пока я работаю за столом. Бывают дни такие холодные, что я сижу, поставив чашку воды между колен, чтобы ее согреть. И все же, когда я макаю мокрую кисточку в краску, щетина замерзает, прежде чем я успеваю коснуться бумаги. «А для чего вон те книги?» — спросил Инман. «Я веду в них записи», — ответила женщина. «Делаю рисунки и пишу. О чем?» «Обо всем» о козах о растениях о погоде я постоянно слежу за всем и записываю это занимает все мое время просто отмечать что происходит пропустишь день и как бы потом ни вспоминал никогда не получается восстановить его полностью как вы научились писать читать и рисовать спросил инман так же как и ты кто то научил меня и вы Провели всю жизнь так. Пока провожу, я еще не умерла. Вам не одиноко здесь? — спросил Инман. Может, иногда и одиноко. Но здесь так много работы. А когда вся в делах? Некогда волноваться по этому поводу. А что, если вы заболеете? — спросил Инман. Буду пить травяные настойки. А если умрете? Старуха сказала, что жизнь в таком уединении имеет и свои отрицательные стороны. Она знает, что ей неоткуда ждать помощи, если с ней что-то случится, но она также очень не хочет жить за той чертой, когда она уже не сможет сама о себе позаботиться. Хотя и подсчитала, что эта дата стоит в календаре, который еще не скоро будет написан. То, что она, скорее всего, умрет одна и будет лежать непогребенной, Это ни капли ее не забудет. Она решила, что как только почувствует приближение смерти, она ляжет на вершине скалы и предоставит воронам рвать ее тело на кусочки и уносить их прочь. «Вороны или черви?» — сказала она. «Из этих двух я бы скорее предпочла, чтобы меня разнесли вороны на своих черных крыльях». Дождь припустил сильнее, и капли зачастили сквозь полок ветвей они и объявили вечер завершенным инман заполз под фургон завернулся в одеяло и заснул когда он проснулся день прошел и снова наступил вечер. ворон сидевший на ступеньке пристально смотрел на него. Инман поднялся смазал свои раны мазью, съел травяную таблетку и сделал по глотку опия и травяной настойки. Старуха заставила его съесть еще тушеные козлятины с бабами, и пока он ел, они разговаривали, сидя на ступеньках фургона. Женщина рассказала длинную и многословную историю о том, как однажды она добралась до самого окружного центра, чтобы продать коз. Она уже продала полдюжины одному человеку. Получив деньги, она вдруг вспомнила, что не сняла бубенцы, которые были привязаны к их шеям. Этот человек отказал ей, заявив, что сделка уже совершена. Она сказала, что насчет бубенцов они не договаривались, но он натравил на нее собак и прогнал прочь. Позже, той же ночью, она вернулась с ножом, разрезала кожаные ремешки и сняла бубенцы, а потом пробиралась по улицам города, как преступница. Инман с трудом следил за ее рассказом, Так как чувствовал, что лекарство подействовало на него. Но когда она закончила, он протянул руку и похлопал ее по руке морщинистой, в коричневых пятнышках со словами Героиня козьих бубенцов. Инман снова уснул Когда он проснулся, было темно. Дождь перестал, но сильно похолодала. Козы сгрудились вокруг него, чтобы согреться. Запах от них. Был такой резкий, что у него на глазах выступили слезы. Он не знал, был ли это тот вечер, когда он заснул, или же миновал еще один день. Свет от масляной лампы падал нитями сквозь щели в полу фургона. Инман вылез наружу и стоял на мокрой листве, устилавшей землю. Месяц прошел часть своего пути вверх по восточному небосклону. На небе высыпали все звезды, заняв те места, которые и должны были занять, и сияли холодно и ярко. На хребте над лощиной огромный выступ каменистой скалы вырисовывался черным силуэтом на фоне неба, словно сторожевая застава, ожидающая осады с небес. Инман вдруг испытал острое побуждение отправиться в путь. Он подошел к двери, постучал и стоял в ожидании, когда старуха разрешит ему войти, но ответа не было. Инман открыл дверь, шагнул внутрь и обнаружил, что там никого нет. Он посмотрел на стол, заваленный бумагами. Взяв дневник, он открыл его и увидел нарисованных коз. У них были глаза и ноги, как у людей. Здесь же были записи, которые трудно было разобрать, но, кажется, Там говорилось о том, что поведение коз в холодные дни очень отличается от поведения в жарке. Инман пролистал дальше и обнаружил рисунки растений и еще зарисовки, изображающие коз в самых разнообразных позах. Все они были сделаны в скудной цветовой гамме, словно нарисованы краской для окрашивания одежды. Инман прочитал записи, сопровождавшие рисунки, В них говорилось о том, чем питаются козы, как они относятся друг к другу и какие отношения связывают их. Инману казалось, что старуха поставила себе цель перечислить все детали поведения и привычек этих животных. «Это просто один из способов жизни, — подумал Инман, — жить отшельником среди облаков. И вздорный мир остается лишь в затухающей памяти». Мысли обращены к прекраснейшим творениям Божьим. Но чем больше он изучал дневник, тем больше задумывался о том, каково этой женщине подсчитывать прошедшее десятилетие, представляя, как много лет прошло со времен ее юности. Влюбленности в парня с соломенными волосами, за которого она хотела выйти замуж вместо старика. День тогда был погожий. Танцы устроили вечером после жатвы. Она стояла на крыльце под янтарной луной, поднимающейся над деревьями, и прижималась в поцелуе полураскрытыми губами к губам парня, в то время как в доме скрипки наигрывали старую мелодию, от которой она приходила в восторг по непонятной причине. Так много лет прошло между тем, что было тогда и сегодняшним днем, что одно лишь их число кажется неописуемо печальным даже при сладких сопутствующих воспоминаниях. Инман оглянулся и не обнаружил в фургоне ни одного осколка зеркала. Поэтому он решил, что женщина, вероятно, ухаживает за собой на ощупь. Знает ли она, как выглядит сейчас? Длинные волосы, белые и тонкие, как паутина. Кожа обвисла и сморщилась, вокруг глаз и на скулах. Покрылась пятнами, пучки волос торчат из ушей, только щеки розовые, да радужка глаз все еще яркая и голубая. Если поднести ей зеркало, не отпрянет ли она в удивлении и не ударит ли по тому древнему лику, что выглянет оттуда? Потому что в ее памяти сохранился лишь тот ее облик, какой она была много десятилетий назад. Человек вполне может дойти до такого состояния, живя отшельником. Инману пришлось долго ждать возвращения старухи. Наступил рассвет, он задул лампу и сломал несколько веток, чтобы подбросить в печку. Он чувствовал настоятельное желание тронуться в путь, но не хотел уходить, не поблагодарив ее. Она вернулась, когда уже прошла большая часть утра. В руке она несла связанных за задние ноги кроликов, «Мне нужно идти», — сказал Инман. «Я просто хотел спросить, не могу ли я заплатить за еду и лекарства?» «Можешь попытаться», — отозвалась женщина, — «но только я не возьму». «Что ж, спасибо», — сказал Инман. «Послушай», — она посмотрела на него. «Если бы у меня был сын, я бы сказала ему то же самое, что скажу тебе. «Побереги себя». — Постараюсь. Инман повернулся, намереваясь выйти из фургона, но она остановила его. — Вот, возьми это с собой. И она вручила ему листок бумаги, на котором была очень тщательно нарисована гроздь лиловых ягод на увядшем осеннем кустике.